Глава тридцать 32. Неторопливо одеваясь, с изумлением поняла, думаю исключительно об Игоре. Настолько умного, понимающего, с колоссальной внутренней силой мужчины, как Разумовский прежде не встречала. А уж остальное, против воли перед глазами снова и снова всплывали красочные картинки, произошедшего буквально недавно в ванной комнате. Вспоминая нескромные ласки, таяла, словно юная дурочка. Сердце сладко щемило. Опухшие от страстных поцелуев губы побаливали. Душа ликовала и настойчиво шептала, что вот он, тот самый мужчина, которого так долго ждала. Мечтательно улыбнувшись, потянулась за шубкой и застыла. Улыбка моментально сползла с лица. Как я могла забыть? Похоже... «Мозг окончательно размягчился. На моем руднике произошла трагедия. Пострадали люди. Игорь чуть не погиб от пыли неведомого охрового камня. А как отреагировала я?» «Да вот хотя бы у того же духа спросила, что в действительности произошло на месторождении и откуда в шахте эта пыль взялась?» «Конечно нет. Мне же не до этого. Все о себе, любимой, думаю». Вместо решения действительно серьезных вопросов размышляю непонятно о чем. Глава рода хренова. Хмуро глянув на ни в чем не повинную шубу, сдернула туз плечиков. Небрежно зажав ее под мышкой, быстро прошла в комнату. Знакомая пластиковая коробочка для вызова горничной лежала на прежнем месте. Подойдя к комоду, нажала на кнопку и перевела взор на входную дверь. Буквально через пару мгновений та отворилась. «Доброе утро, Софья Сергеевна!» Впервые назвала меня по имени личная горничная. Не выказывая удивления и запретив себе тревожиться о том, что подумают обо мне слуги, деловито сказала. «Доброе утро, Лена!» «Савелий уехал с князем?» «Да, госпожа!» — кивнула девушка и торопливо произнесла. «Игорь Владимирович перед отъездом настоятельно просил убедить вас позавтракать и передал, что вас отвезет Савелий Павлович». Хмыкнув, я, небрежно кинув дорогущую шубу на кровать, села в кресло возле столика. «Ну, раз настоятельно просил убедить, не буду разочаровывать». Едва заметно улыбнулась и со вздохом добавила «Неси завтрак». Уважительно поклонившись, девушка удалилась. Задумчиво глядя в окно, отметила, что погода совсем уже зимняя. Солнечные лучи отбрасывали брики на ветви заснеженных деревьев. Снег искрился и мерцал. Красиво. Но любоваться не хотелось. Я напряженно размышляла. Вне сомнений, полной информацией Савелий владеет. Но вот даст ли? И в каком объеме? Часть, конечно, можно выведать у духа рода, но этого крайне мало. «А вдруг Игорь так срочно улетел именно из-за неведомого мне врага?» Внезапно снова накрыли эмоции. «Если он и правда по-настоящему любит, почему ничего не рассказал?» «Должен же понимать, проблема касается не только его, но и меня. Может, испытывает ко мне и не любовь вовсе? Им движет что-то иное? Но что?» Тихий звон посуды вернул к реальности. Понаблюдав за тем, как Лена споро накрыла столик, поблагодарила кивком и неторопливо принялась за еду. Аппетита не было абсолютно. Вяло ковыряя вилкой в воздушном омлете, не переставала ни на миг думать. Личное накрепко переплелось с делами рода. Да так, что и не распутать. Досконально не разобравшись с этим самым личным, я просто не смогу здраво мыслить о делах. Игорь не ущемлял моей, как главы рода, власти, однако совершенно незаметно взял руководство на себя. Неизвестно зачем, но я упорно искала подвох в его действиях, да вот только не находила. Умалчивание Разумовским некоторой информации, иначе, чем беспокойством обо мне, не объяснишь. Он просил верить. Господи Боже, я даже не предполагала, насколько это сложно». А ведь Игорь ни разу не подвел и тем более не предал. Я ведь видела от него только искреннюю заботу и помощь. Отложила вилку, невидяще глядя в окно. Наконец-то я начала не просто понимать, но приняла. В отличие от карьеры, моя личная жизнь в прошлом мире не задалась. И если продолжу мыслить и действовать как прежде, то, судя по всему, здесь сценарий повторится. Как бизнес-леди реализуюсь, а как женщина вновь потерплю крах. Не знаю, почему, но кто-то там наверху дал мне уникальный шанс прожить новую жизнь. Я буду идиоткой, если не воспользуюсь подаренной возможностью. Игорь Владимирович Разумовский, светлейший князь и владыка Южного княжества, мой первый в этом мире мужчина и будущий супруг. И хватит себя накручивать. В памяти всплыли слова Игоря. Любовь. Уважение, схожие ценности – основные точки соприкосновения. Женская мудрость помогает сохранить семью. Именно женщина, не мужчина, создает атмосферу, бережет отношения. Что ж, значит, так тому и быть. Пора учиться новым навыкам. В груди моментально разлилось тепло. Словно подтверждая правильность сделанного выбора, тело расслабилось. Пришло спокойствие. Окончательное решение принято, а дальше жизнь покажет. Глубоко вздохнув, невозмутимо посмотрела на вытянувшуюся струнку горничную. Она так стояла довольно давно, но я самым наглым образом игнорировала, боясь упустить такую важную нить размышлений. Теперь ничего не мешало выслушать девушку. — Софья Сергеевна, Савелий Павлович приехал, ждет вас в машине у входа, — сообщила та. — Спасибо, — произнесла спокойно. Встав из-за стола, надела протянутую горничную шубку. Затем поинтересовалась. — Ты впервые сегодня назвала меня по имени-отчеству. чего такие изменения? Смутившись, Лена призналась. — Все слуги в доме видели по телевизору княжеский суд. — Боярыня, мы вами восхищаемся. Вы такая сильная и смелая. А уж как Игорь Владимирович к вам относится. Мы уже давно поняли. «Лучшей не для рода, чем вы, даже пожелать невозможно!» Кашлянув, предпочла оставить слова внезапно разоткровенничавшейся девушки без ответа и принялась застегивать пуговицы. От глаз вездесущих слуг действительно укрыться нереально. Раз личная горничная так смело озвучивает мнение большинства, значит, меня заранее приняли как госпожу. Это хорошо, но плохо то, что информация может утечь раньше времени за пределы дома. Надеюсь, Игорь подобное предусмотрел. — Софья Сергеевна, вы не тревожьтесь! — внезапно заявила девушка. — Все происходящее на территории особняка здесь и остается. Дело не только в клятве, данной светлейшему князю. Игорь Владимирович хоть и строгий, но очень хороший хозяин. Мы его искренне уважаем. Примолкнув на миг, серьезно добавила — Личной горничной трепать языком об увиденном и услышанном, покрыть себя несмываемым позором. И через пару мгновений, как ни в чем не бывало, спокойно сообщила. «Ваши вещи из комнаты господина я уже забрала. Приведу в порядок и отнесу к вам в гардеробную. Ни о чем не беспокойтесь». Девушка непритворно по-доброму улыбнулась. «Хм, Алена-то молодец». Настолько тактично предупредила, что о наших досвадебных отношениях с князем информация никуда не уйдет. Надо присмотреться к ней. Вполне вероятно, и дальше оставлю ее своей горничной. Сделав себе заметку о непреложных законах для слуг в доме Розумовского, я невозмутимо проговорила. Благодарю за заботу. Как и прежде, провожать не надо. Слушаюсь. Рада вам служить, Софья Сергеевна. Девушка низко поклонилась. Выйдя из комнаты, я быстро прошла уже знакомым маршрутом. Очутившись на улице, не стала задерживаться, сразу же направившись к стоящему у подножия лестницы черному внедорожнику. Самостоятельно занырнув в салон, устроилась на переднем пассажирском сиденье. «Доброе утро, Софья Сергеевна!» Несколько растерянно поздоровался Савелий, быстро кладя телефон на приборную панель. На лице мужчины отчетливо читалось смущение. Я умудрилась лишить его возможности проявить учтивость и открыть мне дверцу. «Доброе утро», — ответила сдержанно. «Савелий, вы знаете, в какой больнице лежит Фролов?» «Безусловно». «Сообщил слуга, заводя двигатель». «Если желаете, поедем прямо сейчас. Для посетителей рано, но нас пустят». Кивнула и, положив руку на подлокотник, перевела взгляд в окно. Покинув территорию особняка, внедорожник помчался по дороге, уверенно обгоняя редкие по утреннему времени машины. Савелий молчал. Казалось, он сосредоточился исключительно на управлении автомобилем. Мне же было нужно с ним поговорить. Понаблюдав пару мгновений за мужчиной, я начала разговор. «Игорь Владимирович сообщил, что вы теперь исполняете обязанности Фролова». «Да, боярыня», — лаконично ответил тот. «Поэтапное восстановление месторождения мы обсудим позже. Сейчас меня интересует причина взрывов в шахте. Доложите, что выяснили». «Не попросила. Приказала». «Теракт». Сухо отозвался Воронов. «Исполнители найдены. Информация о заказчике получена». «Имя не имею права вам сказать», — Игорь Владимирович запретил. Вот в этом ни капельки не сомневалась. Князь вновь проявлял заботу. И, не исключено, одновременно устранял вероятность нарушения каких-то его планов. Впрочем, лезть куда не стоит я не собиралась. Зря тревожился. Многозначительно усмехнулась. Похоже, слуга обязан отвечать на мои, как главы рода Изотовых, вопросы. Ну что ж. «Терпи, Савелий!» «Землетрясение на руднике вызвано терактом? Пыль охрового камня доставлена в шахту в ходе подготовки к нему?» Мой голос прозвучал уверенно и требовательно. «На оба вопроса — да!» Моментально отозвался мужчина. Пальцы на руле крепко сжались, плечи напряглись. «И где сейчас находятся исполнители?» «В живых их больше нет», — глухо произнес Савелий и через паузу добавил. Софья Сергеевна, предлагаю говорить на чистоту. Я уже понял, вы умеете задавать правильные вопросы. Ловко обогнав тихоходную маленькую машинку, быстро глянул на меня. Затем, внезапно одобрительно улыбнувшись, вновь сконцентрировался на дороге. Позвольте сам расскажу, что вправе озвучить. Исполнители – четверо мужчин и собака. Именно пес приносил на месторождение смертоносные артефакты и пыль. Мужчины, профессионалы, состояли на службе у заказчика. Скоропостижно скончались, как только сообщили нужную нам информацию. Задумчиво нахмурясь, я напряженно размышляла. Ситуация все больше и больше не нравилась. «Умная собака» пробормотала не в попад, ничуть не сожалея о гибели террористов. «Подобные люди никогда не вызывали сочувствия» остро глянув в мою сторону савелий неожиданно сообщил я забрал лаки себе надеюсь сдружимся отличный пес в его голосе прозвучала настойчивость как если бы он пытался что то доказать правильно сделали пес просто выполнял приказы хозяина ответила твердо я действительно не считала собаку виновной на меня беспокоило совсем иное савелий пыль охрового камня дорогая Тяжко вздохнув, тот ответил. Баснословно. Прикрыв глаза, откинула голову на подголовник. Ситуация складывалась препоршивая. Остался всего один вопрос. Наверняка Савелий и на него ответит положительно. Не размыкая век, поинтересовалась: Заказчик теракта на руднике имеет отношение к моему браку с Потемкиным. Да, Софья Сергеевна, самое непосредственное. Выдержав паузу, Тихо отозвался воин. Жутко захотелось материться. Причем в голос. Все. Абсолютно все замкнулось на одном человеке. Теперь понятно, что враг очень богат и влиятелен. Другой бы против Игоря просто не пошел. И, похоже, обладает редкими знаниями. Более чем уверена. О смертельной опасности охровой пыли для универсалов знают лишь избранные. Вряд ли враг-иностранец, скорее всего, свой. Универсалов в Российской империи четверо, и все могущественные, практически равные друг другу князья. Ёлки-палки. Ошарашенная напрашивающимся выводом, я непроизвольно задержала дыхание, не желая верить. Собравшись с духом, спросила воина. «Савелий, что произойдет, если один князь в Российской империи будет увлечен в намерении убить другого?» Бесконечно долго слуга Игоря молчал. Я не торопила. Своим ответом он никоим образом не приступит ни клятвы, ни кодекса воинов. Я предельно аккуратно спросила о сложившейся традиции. А вот если Савелий не ответит, вполне могу поинтересоваться у кого-либо еще. И это уже опасно. Вдруг спрошу не у того или услышит тот, кому не следует. Не сомневаюсь, Воронов подобный вариант просчитал. — Софья Сергеевна, как правило, в таком случае начинается война. Наконец произнес мужчина. — Война. Повторила тихо и уставилась в окошко, чувствуя, как сердце сжало тисками. Пазл сложился. В голове внезапно урывками начали всплывать воспоминания Игоря. Теперь, когда тайное стало явным, они помогли разобраться. Я знаю, как он поступит. Разумовский не трус, прятаться не станет и врага не простит. Но война не то, чего он будет искать. Желая наказать злодея, но спасая многие жизни, Игорь, скорее всего, рискнет своей. Душа заплакала, застонала. «Божечки, я же просто не смогу без него! Не смогу!» «Не сметь!» — одернула сама себя. Он сильный, умный и опытный. «Обязательно справиться». Набежавшие слезы моментально высохли, губы превратились в узкую полоску, а кулаки непроизвольно сжались. Неожиданно поняла. Автомобиль больше не двигается. Очевидно, мы приехали к больнице. Однако Савелий не торопился выходить, пристально смотря на меня. В глазах мужчины читалось удивление, недоумение и досада. Он молчал, но стало ясно, что я верно вычислила статус врага. «Эх, Воронов!» Не отводя тяжелого взора, хладнокровно поинтересовалась. «Савелий, что от меня сейчас требуется? Чем могу помочь Игорю Владимировичу?» На миг прикрыв глаза, воин признался. «Я всегда считал вас умной девушкой, но даже и не представлял, что самостоятельно доберетесь до сути, к тому же так быстро». Я не отреагировала. Мне не нужны похвалы. Видимо, сделав какой-то вывод, многоопытный Савелий невозмутимо заявил. Самое оптимальное — жить спокойно, размеренно, поменьше ездить на работу, побольше времени уделять девчачьим штучкам и учебе, вечеринок или иных шумных, многолюдных мероприятий предпочтительнее избегать. Получается, пока Игорь y где-то там рискует жизнью, я должна просто спокойно жить? Но, елки-палки, если это хоть как-то ему поможет, буду сидеть в салонах красоты безвылазно. Но она на всякие разные мероприятия и раньше не ходила. Тут и говорить не о чем. Кивнув, предельно собранно поинтересовалась. На что стоит обратить особое внимание? Вас будут донимать журналисты. Впрочем, уверен, вы об этом знаете и справитесь. Заметив очередной кивок, спокойно продолжил. После громкого процесса над Потемкиным вы крайне завидная невеста, поэтому в школе к вам станут проявлять настойчивое внимание юноши из знатных родов. Гулять с ними по городу не стоит, вполне достаточно невинно общаться на территории Эвереста. Увидев, как я грозно нахмурилась, пояснил. После всего, что вам пришлось пережить, подобное поведение в глазах дворянства выглядит естественно. Вы и раньше для влиятельных родов являлись желанным... М -м, приобретением. А теперь за вашу благосклонность и вовсе начнут открыто бороться. И еще. Правая рука моего будущего мужа задумался. Затем, тяжело вздохнув, весьма туманно выдал. Определенно, это во многом поможет и не пойдет в разрез с планами Игоря Владимировича. Мысленно застонав, заверила. Раз поможет и не пойдет разрез с планами, буду собирать хоровод из потенциальных женихов. На душе скребли кошки. Нет, не из-за дурацкой перспективы изображать из себя юную деву, капризно перебирающую кандидатов в мужья. Надо так надо. Более чем уверенно, Разумовский подобное прогнозировал. Сердце сжималось от тревоги за Игоря. Увы, верный слуга не расскажет плана господина. — Ладно, вот вернется самый лучший на свете мужчина. Непременно выскажу, что о нем думаю. Но, Господи, пожалуйста, пусть у него все получится, и он просто ко мне вернется. — Пойдемте, Софья Сергеевна, сегодня еще много дел. Ворвался в мысли тихий голос Савелия. Проследив за тем, как мужчина вышел из машины, дождалась, пока он откроет дверцу, Грациозно оперлась на его протянутую руку и выплыла из салона.